Он всегда делал так, когда нервничал. — Посмотри на нас. Кот не выдержал долгого молчания. Мы помним и чтим свое прошлое. Мы не предаем память своих великих саблезубых предков, которые рвали двуногих на куски. — Что ж вы их сейчас не рвете? — усмехнулся пес. Кот бросил на него свирепый взгляд и вырвал еще один клок лишних волос. — Рвем, когда надо, но не до смерти. Мы... Пес в отличие от вас, пошли другим путем. Мы не опустили перед ними голову, а наоборот. Мы не просим еду, мы ее требуем. Мы не умоляем развечность, мы заставляем. Мы берем то, что нам нужно, и не спрашиваем разрешения. Понимаешь, вы продались им, а мы их купили. Пойми, пес, двулапы, и понимают только силу. Наша сила в наших смелых сердцах. Она в нашей независимости, дерзости и хитрости.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 Вот я и говорю, что не так с этим миром? Кот.